Роберт Голд. 11 лжецов». Памяти моего брата Джеймса и моей маме. Часть первая. Я прожил достаточно, чтобы понять, что моё время пришло. Четверг. Глава первая. Водитель Убера удручённо посмотрел на меня в зеркало заднего вида. За последние 10 минут мы практически не сдвинулись с места. Он кивнул на свой навигатор. Сплошная красная линия протянулась на добрые две мили. Машины вдоль набережной стоят в глухой пробке. Такими темпами мы от Ричмонда будем пробираться через Сент-Марнем до моего дома в лондонском районе Хадли больше часа. Я смотрю в окно на поздний октябрьский вечер. Уже стемнело. «Наверное, быстрее будет, если я здесь выйду», — говорю я. «Пройдусь дальше пешком». Водитель поднимает руки и пожимает плечами. «Надеюсь, вам подвернется кто-нибудь в обратную сторону». Слабо извиняюсь я, открывая пассажирскую дверцу. «Видно будет», — устало отвечает водитель. Я вылезаю наружу и наблюдаю, как он разворачивается и уезжает назад, подальше от типичной для западного Лондона пробки. На улице холодно, и от моего теплого дыхания в воздухе образуется пар. Я застегиваю куртку и прячу руки поглубже в карманы. Шагаю к набережной, чувствую под ногами хруст опавшей листвы. Дорога ведет в Сент-Марном, Но на севере деревни я срежу путь к хадле через футбольное поле. Завибрировал мобильник. Откидываю крышку, озаряя светом экрана тёмную тропинку. Сообщение от Мадлен Уилсон, моей начальницы из новостного онлайн-агентства, самого известного в стране. Последние шесть часов мы провели у неё в доме с видом на Ричмонд-парк, дорабатывая сценарий для подкаста по криминалистике, который я буду записывать через неделю. И вот Мадлен уже шлёт мне очередные предложения для сценария. В этом она вся, неутомима, всегда полна свежими идеями. Журналистика у неё в крови. Её отец Сэм — газетчик старой школы. Она сама никогда это не признает, но я хорошо знаю, что её профессиональная одержимость, стремление первой раскопать лучший материал, достались ей именно от отца. А от неё, видимо, перешли мне. В последние недели перед записью Мадлен поддерживала меня всеми силами. Полгода тому назад, при поддержке местного офицера полиции, констебля Дэнни Каш, я раскрыл правду о смерти моей матери и о жестоком убийстве Ника. Страшная гибель моего 14-летнего брата уже четверть века тревожила умы моих соотечественников. Как раз историю Ника я и собирался рассказать в этом подкасте. Мне было 8, когда его убили, и эта потеря останется со мной навсегда. На протяжении многих лет я просто не мог осмыслить произошедшее. Чудовищный характер этого убийства сделал моё имя, Бен Харпер, известным не только в нашей стране, и большую часть своей жизни я прожил в тени смерти Ника и скорби нашей семьи. После кончины матери, которая, как считалось, покончила с собой, я понял, что выход у меня один — идти дальше, вперёд, не оглядываясь на прошлое. Но в этом году, когда история моей семьи бросла новыми подробностями, всё изменилось. Узнав, наконец, правду, я решил, что хочу рассказать её и другим. Я опубликовал эту историю на нашем новостном сайте, и она привлекла внимание людей по всему миру, собрав к вящей радости Мадлен рекордное количество просмотров. Я боюсь, что подкаст вызовет новую волну интереса к истории моей семьи, но моё стремление рассказать людям правду всё же сильнее. Ник был моим героем, и этот подкаст — единственное, что я могу противопоставить несправедливости, отнявшей его у меня. Я всё ещё скучаю по нему и по маме. Каждый день. Сент-Марнем ярко освещен фонарями. Но на краю футбольного поля, на окраине деревни, я снова оказываюсь в темноте. Пробираюсь по тропинке. От земли холодно ногам. Замечаю впереди мелькающие огоньки и через пару секунд отступаю, давая дорогу двум велосипедистам, которые спешат домой после долгой рабочей недели. Рядом тянется подсвеченная снизу беговая дорожка. По ней, борясь с пронизывающим ветром, несется одинокая бегунья, упорно приближаясь к финишной прямой. Из-за кирпичных стен нового спортивного павильона доносятся пугающе бодрые звуки. Там проходят занятия по фитнесу. Чтобы срезать милю на пути к Хадли, сворачиваю к небольшой рощице за кромкой футбольного поля. Оттуда спускаюсь к реке, иду в сторону кладбища за церковью святого Стефана. И вскоре упираюсь в железную ограду, через которую я, как и многие жители Хадли и сент марнама за последние 30 лет перелезал, наверное, Тысячу раз, чтобы быстрее добраться до Нижней улицы. Перекидываю сумку через плечо и хватаюсь за невысокое ограждение. Холодный металл покрыт инеем, и я, как наяву, слышу мамин голос. Она спрашивает, почему я не потратился на пару перчаток. Подтягиваюсь и забираюсь на ограду, но руки скользят и меня тянет назад. Пытаясь удержать равновесие, хватаюсь за острое навершие и падаю вперёд, прямо на заброшенное кладбище. Сжимаюсь в ожидании удара о землю, но не падаю, а повисаю в воздухе. Ремень сумки зацепился за верх ограды. Чертыхаясь, вытягиваю вверх руки в попытке отцепиться, но ничего не выходит. Единственный выход — порвать ремень, понимаю я, и делаю рывок вперёд. Ремень рвётся, и я падаю на землю. Подвернутую лодыжку пронзает боль, и я с криком скатываюсь по покатому склону в нижний тёмный угол кладбища. Некоторое время я просто лежу на сырой земле, стараясь прийти в себя. Куртка вся в грязи. В лодыжке пульсирует боль. Замечаю, что из сумки вывалился ноутбук. Осторожно встаю на правое колено и поднимаюсь, пробуя перенести вес на левую ногу. Втягиваю сквозь зубы холодный воздух и задерживаю дыхание. Опираясь на замшелое надгробие, дотягиваюсь до сумки и убираю в неё ноутбук. Внезапно моё внимание привлекает яркий оранжевый свет — Озаряющие кроны деревьев на дальней стороне кладбища. Кое-как встаю на ноги и, цепляясь за надгробие, выхожу, хромая на тропинку, рассекающую кладбище. С каждым шагом свет становится всё ярче. Вот церковь святого Стефана XVI века, но ее освещает лишь фонарь над тяжёлой дубовой дверью. Забыв о боли в лодыжке, обхожу церковь сбоку и снова вижу оранжевый свет, теперь уже слепящий яркий. Заброшенный местный клуб за церковью охвачен огнём. Из-под грязной красной черепицы валят клубы дыма. Увитые плющом стены лежат языки пламени. Бросаю сумку на землю и лихорадочно шарю в кармане в поисках мобильника. В этот момент одно из окон клуба лопается, осыпая дорогу битым стеклом и снопом искр. Весь церковный двор освещен пламенем. Жар настолько сильный, что мне даже на таком расстоянии приходится отступить на шаг назад. Нахожу, наконец, телефон и собираюсь позвонить и позвать на помощь. Но тут вдруг замечаю внутри горящего здания какое-то движение. Я вздрагиваю, вглядываюсь пристальнее и снова замечаю сквозь дым движение. На фоне ярко-оранжевого огня мелькнуло что-то чёрное. И тут я вижу в разбитом окне силуэт человека. По всему моему телу мгновенно разносится адреналин, и я без раздумий бросаюсь к исписанной граффити двери клуба. Она закрыта. Я кричу этому несчастному внутри, чтобы искал выход. Тот мешкает, а затем бросается назад и исчезает среди языков пламени. Я пытаюсь выбить дверь плечом, но та не поддается. Отступаю дальше и с разбегу бью по ней ногой. Замок не выдерживает, и я вваливаюсь прямо в пекло. Дым такой густой, что я едва могу различить скорчившуюся на полу фигуру. Судя по тому, как лихорадочно руки человека шарят по полу, он что-то ищет. «Ты что?» кричу я, прикрывая рот в тщетных попытках не наглотаться дыма. «Беги отсюда! Скорее!» Но незнакомец, на голове у него купюшон, продолжает ползать по полу, словно не видит открытого мной пути к спасению. «Брось! Сгоришь!» — кричу я. Незнакомец вскакивает на ноги и поворачивается ко мне. На мгновение застывает в нерешительности, а затем бросается вперед и выбегает из здания. Вокруг меня пляшут языки пламени, жар невыносим. Я кое-как поднимаюсь на ноги и выбираюсь наружу. Падаю на дорогу, жадно глотая холодный воздух. Вглядываюсь в темноту и ищу глазами нижнюю улицу. Удаляющийся прочь от пожара человек не замедляет бега. Выскакивает на дорогу. Одна из машин резко тормозит, и ночную тишь пронзает резкий гудок. Незнакомец отталкивается руками от капота, и фары машины на миг освещают его угловатую фигуру. Все еще пытаясь насытить легкие вечерним воздухом, я лежу и наблюдаю, как его приметные ярко-оранжевые спортивные штаны исчезают в темной роще, начинающейся за Хадли -Коман.